Оба приустали и церемонно поклонились. Дон Хуста продолжал. «Однако бывают случаи, когда два человека, сами того не зная, заинтересованы в одном и том же деле, и тогда им обоим крайне выгодно объединиться. Вы согласны?» «Вполне согласен», — ответил Дон Диего, подумав про себя, куда это он клонит. «Вам еще неизвестно мое имя». «Ваш покорный слуга Дон Хуста Саллинас де Саламанка и Баус». «Рад служить вам, сеньор мой», — ответил Индиана. И оба снова привстали с полупоклона. «Впервые слышу это имя», — подумал Дон Диего. «Брат», — добавил Дон Хуста, — «Донье Гуадалупе Саллинас де Саламанка и Баус», Графини де торре ли супруги графа Дона Карлоса Руиса де Менделуэты, отца Дона Энрики. Новый поклон. «Быть может, вы пришли по поручению Дона Энрике? спросил Дон Диего, изменившись в лице при имени своего врага. «Избави Бог! Но я пришел по делу, которое его касается» и в котором я могу быть вам полезен? Мне-то нет, но я мог бы оказать услугу вам. Не понимаю. Будем откровенны, если вы разрешите. Разумеется. Отлично, перехожу к делу. Вы, как утверждает малого заклятый враг Дона Энрики. Да нет, пустое. Просто неприязнь, довольно частая среди мужчин. Разрешите мне продолжать. Вас разделяет нечто большее, чем просто неприязнь. Пожалуй, настоящая ненависть. Это он сказал вам? Нет. Я с ним не имею ничего общего. Но как же вы можете это утверждать? Но все говорят об этом. Быть может, все ошибаются. Прошу прощения, но полагаю, что нет. Так говорит народ. А вы знаете...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 Дон Диего, вы не доверяете мне, потому что моя сестра, супруга графа. А я хочу доказать, что вы не правы, и что, быть может, ни с кем вы не можете быть столь откровенны, как со мной. Но я хочу предложить вам союз. Вы ненавидите дона Энрике, я тоже. Он стоит у вас на пути и у меня тоже. Мы идем разными дорогами, но помеха у нас одна. Оба мы должны избавиться от этого человека. Объединимся. Я отдаю себя в ваше распоряжение». Дон Хуста умолк и с довольным видом поглядел на собеседник. Но Дон Диего резко поднялся, смертельно бледный, Сжал кулаки стиснув зубы с глазами, сверкающими от ярости. Увидев его лицо Дон Хуста, перепугался и тоже вскочил с кресла. Индиана шагнул вперед и, задыхаясь от гнева, с трудом сдерживая себя, проговорил хриплым голосом. «Счастье ваше, кавальеро, что вы находитесь у меня в доме, где ваша особа для меня священна. Не то я научил бы вас обращаться со мной, как подобает». Но как только пришло вам в голову придумывать планы Месси против моих врагов и предлагать мне поддержку, которую я никогда у вас не просил. Небо наделило меня могучей рукой и бесстрашным сердцем. Я сам могу ответить на оскорбление, не обращаясь за помощью к чужой силе. Сделайте милость, кавальеро, удалитесь. Пока я не вышел из себя и впредь прошу вас, советую вам для вашей же пользы никогда не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются, особенно в мои. Дон Хуста, не дожидаясь конца грозы, вышел из комнаты бегом спустился по лестнице, бормоча сквозь зубы.